Навык номер 80. Выживание в потерявшем управление поезде. Многим кажется, что железнодорожные катастрофы случаются из-за плохого состояния рельсового пути только в слаборазвитых странах. Однако недавние события показали, что поезда сходят с рельс где угодно. Аварии на железнодорожном транспорте часто бывают результатом человеческой ошибки. Ведь стоит машинисту на секунду отвлечься, и это может привести к сбою в движении поезда. Во всех видах общественного транспорта, в поездах, автобусах, вагонах метро, в большинстве стран на пассажирских сидениях отсутствуют ремни безопасности. Однако, если учесть, что эти простые устройства могут спасти жизнь в критической ситуации, стоит пользоваться собственными ремнями. В самолётах даже после очень сильной турбулентности те пассажиры, что были пристёгнуты, заканчивают полёт без проблем. Те же, кто проигнорировал ремни безопасности, получают переломы. Более того, имеется, по крайней мере, один задокументированный случай, когда при аварии самолёта единственным погибшим пассажиром оказался человек, который не был пристёгнут. Изготовьте самодельный ремень безопасности. Воспользовавшись всего одним или двумя карабинами, а также куском трубчатого нейлонового шнура толщиной около 2-3 см, ремнём от сумки или портфеля или ремнём с фиксатором, пассажир может легко и в считанные секунды создать самодельный ремень безопасности. Если к ремню или шнуру выбленочным узлом прикрепить карабин, получится регулируемая, нескользящая петля, которая позволит использовать этот ремень или шнур в качестве страховочного фала. Самый безопасный способ защитить себя в поездке пристегнуться таким ремнём к сиденью, что обеспечит необходимую фиксацию. При ударе транспорта о препятствие ваше тело останется на месте, а не превратится в летящий снаряд. Если сиденья нет, шансы на выживание можно повысить, если пристегнуться к опорной стойке вагона. Конечно, прикреплять себя к твёрдой металлической поверхности очень не хочется, однако травмы, которые вы в таком положении можете получить при аварии, окажутся совсем незначительными, особенно по сравнению с последствиями резкого удара, при котором можно попросту вылететь из купе. Если говорить о транспортных авариях, говорят, что людей убивает не скорость, а внезапная остановка. Поезд резко встаёт, а тело продолжает двигаться вперёд с прежней скоростью. Прикрепление в одной точке. Чтобы создать такое защитное устройство, достаточно всего лишь глухой петлёй прикрепить ремень или шнур к стойке, а карабин пристегнуть к пряжке брючного ремня или ремню сумки. Одиночная точка крепления. Чтобы создать бедренный ремень безопасности для сидения с одной точкой опоры, набрости или глухой петлёй прикрепите ремень с обеих сторон к прочной части конструкции, имеющейся под вашим сиденьем. В результате чего образуется полукруг, который идёт над вашими бёдрами. Если второй точки, за которую можно закрепить ремень, нет, то другой его конец можно прикрепить к той же точке, что и первый, и тогда получится полный круг, охватывающий ваши бёдра и сиденье снизу. Две точки крепления. Чтобы создать ремень безопасности, проходящий через грудь с двумя точками крепления набрости или глухим узлом, прикрепите ремень с одной стороны вашего тела к прочной части конструкции под вашим сиденьем, а с другой к поручню в точке выше вашего плеча с другой стороны, в результате чего ремень пройдёт через вашу грудь. Конечно, варианты крепления могут быть разными, так как всё определяется конструкцией конкретного транспортного средства. Использование собственного ремня безопасности в общественном транспорте может показаться абсурдным, однако если прикинуть, что на одной чаше весов более высокие шансы на выживание, а на другой несколько любопытных взглядов других пассажиров, становится легче определить, какой вариант выбрать. И кто знает, может быть, вы подтолкнёте и некоторых других пассажиров к тому, чтобы позаботиться о безопасности в поездке. Оперативный принцип Как сделать ремень безопасности из подручных предметов? Главный вывод. Ремни безопасности не дадут пассажиру вылететь из сидения при остановке на скорости около 150 км в час.